Тимишуара представляет кульминацию этого процесса до такой степени, что ее имя следовало бы присвоить всему новому курсу мировой политики, потому что там секретная полиция, организовавшая заговор против себя самой, чтобы свергнуть старый режим и телевидение, Показавшая без ложного стыда и фиговых листков реальную политическую функцию СМИ, смогли осуществить то, что нацизм даже не осмеливался вообразить, совместить в одной акции чудовищный Аушвиц и поджог Рейхстага. Впервые в истории человечества Похороненные недавно трупы были спешно выкопаны, а другие собраны по моргам, а затем изуродованы, чтобы имитировать перед телекамерами геноцид, который должен был бы легитимировать новый режим. То, что весь мир видел в прямом эфире на телеэкранах как истинную правду, было абсолютной неправдой. И несмотря на то, что временами фальсификация была очевидной, это было узаконено мировой системой СМИ как истина, чтобы всем стало ясно, что истинное отныне есть не более чем один из моментов в необходимом движении ложного. Таким образом, правда и ложь становятся неразличимыми, и спектакль легитимируется исключительно через спектакль. В этом смысле Тимишуара есть Аушвиц эпохи спектакля, и так же, как после Аушвица стало невозможно писать и думать, как раньше, после Тимишоары стало невозможно смотреть на телеэкран так же, как раньше. В телерепортажах из Тимишуары было видно, что перед камерами выкапывают не тела расстрелянных секуритаты людей, а трупы, привезенные из моргов, со швами, наложенными после вскрытия. Люди видели эти швы, но верили комментариям дикторов. Этот опыт показал, что при бьющей на эмоции картинки ложь можно не скрывать. Люди все равно поверят манипулятору. Примечательно, что недавно, в декабре 2004 года, откровенный западный фильм об этой страшной провокации был показан по российскому телевидению. Для кого? Не для Путина ли? В самые последние годы Для постановки кровавых спектаклей привлекаются, неважно прямо или косвенно, организации террористов. Сам современный терроризм остается плохо изученным, и контролировать его наличными средствами государственные службы пока не могут. Тимишара крайний случай. В последних версиях бархатных революций, оранжевых, Режиссеры ставят спектакли радостные, толпу соединяют чувством восторга. В одной редакционной статье о событиях на Майдане в Киеве сказано «Апельсиновые гуманитарные технологи показали, как можно эффективно использовать революционную романтику, столь милую сердцам интеллектуалов и молодежи». Московский культуролог Осипов очарован режиссурой Оранжевой революции на Украине. Оранжевая революция осуществлялась мотивированным и хорошо тренированным активом, в подготовку которого были инвестированы немалые средства. Кроме того, она имела постоянное музыкальное сопровождение. Практически все популярные украинские рок-команды непрерывно выступали на Майдане, задавая всему происходящему возбуждающую восторженную атмосферу, поддерживая дух праздника. Меня поразило, что организаторам удалось несколько недель сохранять в людях состояние энтузиазма и восторга, С активом палатошного городка все было проще. Они жили на Майдане постоянно, получали деньги, но держать в заведенном состоянии толпы киевлян и приезжих, ежедневно приходивших на площадь, сложная и важная гуманитарно-технологическая задача. Оранжевые решили ее на хорошо. Им удалось мобилизовать массовое народное движение, в том числе у тысяч людей, ставших инструментом производства этой иллюзии. Вот свойство хорошо поставленного спектакля эпохи постмодерна. Сами зрители становятся инструментом производства иллюзии. Достаточно сравнительно небольших начальных инвестиций, чтобы запустить двигатель спектакля. А затем он работает на энергию эмоций, самовоспроизводящихся в собранную на площади толпу. Объект манипуляции сам становится топливом, горючим материалом. Идет цепная реакция в искусно созданном человеческом реакторе. Квалификация режиссеров видна и в том, что в правильной дозировке стимулировались сильные эмоции, вступавшие в резонанс и дающие кооперативный эффект подавления рационального сознания, эмоции восторга и страха. Осипов делает такое наблюдение. «Поддерживалась особая атмосфера приподнятости, сдобренной страхом». Лидерам оппозиции нужно было удерживать актив в напряжении известиями о промежуточных победах и все новых угрозах. И они делали это очень искусно. Осипов, сообщение, 2005, номер 1. Важным результатом этих революций-спектаклей становится не только изменение власти, а затем также и других важных в цивилизационном отношении институтов общества, но и порождение, пусть на короткий срок, нового народа. Возникает масса людей, в сознании которых как будто стерты исторически сложившиеся ценности культуры их общества, и в них закладывается, как дискета в компьютер, пластинка с иными ценностями, записанными где-то, вне данной культуры. Шейхуддинов пишет о том, что происходило на Майдане и на что со столбенением смотрела и старая власть, и здравомыслящая, не подпавшая под очарование спектакля, масса украинцев. Этот новый народ, народ новой власти, ориентирован на иной тип ценностей и стиль жизни,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 Так, при разрушении государственности всего СССР в массовое сознание было запущено понятие-символ «новые русские». Вот как объясняли появление этого нового народа идеологи, которые готовили большую бархатную революцию 1991 года в Москве. В газете «Утро России» органе Демократического Союза В марте того года Вадим Кушнир пишет в статье «Война объявлена, претензий больше нет».